Вопросы для повторения. Первый. Что называется понятием? Второй. Что такое существенные признаки? Приведите пример. Третий. Чем отличается понятие от представления? Четвертый. Что такое содержание понятия? Пятый. Что такое объем понятия? Шестое. Что такое ограничение понятия? седьмое что такое обобщение понятия 8 какое существует отношение между объемом и содержанием понятия 9 укажите основные классы понятий приведите примеры 10 какие могут быть отношения между понятиями 11 чем отличаются противоположные понятия от противоречащих понятий